Глава 14. Гуморальный иммунитет в наши дни. Б-клетки. Когда молодой ученый по имени Жак-Франсуа Альбер Пьер Миллер в 1968 году предположил на иммунологической конференции, что существует два различных типа лимфоцитов, Б-лимфоциты из костного мозга, вырабатывающие антитела, И Т-лимфоциты из тимуса, которые работают как-то по-другому. Ему при всех напомнили, что Б и Т это первая и последняя буквы слова булшит. Фигня. Чарльз Гребер. Открытие. Опустим десятилетия исследований гуморального иммунитета, последовавшие за открытиями Эрлиха. Их подробное описание заняло бы целые тома. Лучше перейдем к тому, что знает о нем современная иммунологическая наука. Основными клетками гуморального иммунитета являются лимфоциты, названные Б-клетками. Почему Б? Дело в том, что у птиц клетки этого типа развиваются в специальном органе сумки фабриция По латински бурса фабриции, и именно от ее латинского названия они получили свою заглавную букву. Аналогичным образом Т-лимфоциты получили заглавную букву от слова. Тимус — название органа, играющего важную роль в созревании этого типа клеток. На поверхности б клеток присутствуют специальные б клеточные рецепторы — BCR, способные распознавать самые разные чужеродные молекулы — антигены. У зрелой B-клетки количество комплексов BCR может достигать 150 тысяч. После связывания антигена с BCR происходит активация B-клетки, и она начинает усиленно синтезировать белок BCR. Но это уже не рецептор, связанный с клеточной мембраной, а свободная растворимая форма. Эти растворимые белки-антитела с током крови разносятся по организму, связывая антигены, нейтрализуя их и делая видимыми для клеток врожденного иммунитета. Согласитесь, это описание, основанное на данных тысяч прямых и косвенных экспериментов, поразительно совпадает с предсказаниями теории боковых цепей. Единственное, чего не смог предугадать Эрлих, это как именно различные боковые цепи, антиген, распознающие рецепторы, APP, распределяются по поверхности иммунных клеток. Эрлих предполагал, что на поверхности любой клетки находится множество рецепторов к различным антигенам, но выделять во внешнюю среду она начинает лишь те антитела, с антигеном которых уже встречалась. На этом, собственно, и основан процесс иммунизации. На самом деле все оказалось гораздо сложнее и интереснее. Молекулы APP на поверхности B-клеток действительно отличаются исключительным разнообразием. В человеческом организме их синтезируется десятки миллионов разновидностей. Но при этом каждая отдельная клетка синтезирует лишь одну из этих миллионов разновидностей. Таким образом, эффективность адаптивного иммунитета обеспечивается не миллионами разных рецепторов на поверхности одной клетки, как предполагал Эрлих, но миллионами разных клеток, каждая из которых синтезирует лишь один рецептор. А сейчас вернемся к нашим полицейским, на примере которых мы уже приноровились анализировать самые запутанные аспекты иммунной системы. В человеческой полиции каждый патрульный может узнать в лицо множество преступников, которые находятся в розыске в его районе. Это буквально та самая схема распознавания, которую первоначально предполагал для гуморального иммунитета Эрлих. Однако система врожденного иммунитета пошла по другому пути и предпочла собрать миллионы разных полицейских с тем, чтобы каждый распознавал одного единственного злоумышленника. По человеческим меркам, такая система выглядит странной, избыточной, неэффективной, однако, как мы увидим дальше, именно ставка на узких специалистов делает адаптивный иммунитет точным и эффективным. Из такого контринтуитивного способа организации адаптивного иммунитета следует несколько его особенностей, справедливых как для Б, так и для Т-лимфоцитов. В отличие от клеток врожденного иммунитета, которые нуждаются лишь в мобилизации – Клетки приобретенного иммунитета в процессе активации обязательно должны проходить стадию пролиферации, деления. В начале иммунного ответа из миллионов B-клеток, присутствующих в нашем теле, лишь несколько десятков или сотен несут рецепторы, подходящие к антигенам нового вируса или бактерии, вторгшихся в организм. Конечно же, такого мизерного количества не хватит, чтобы произвести достаточно антител и эффективно противостоять заражению. Поэтому первой реакцией б лимфоцитов на активацию антигеном становится не производство антител, а интенсивное деление, ведь подходящих б лимфоцитов нужно больше, гораздо больше. Однако скорость деления любой клетки имеет предел. Она не может мгновенно произвести сотни тысяч клеток, поэтому приобретенный иммунитет всегда запаздывает по сравнению с врожденным. Макрофагом, чтобы атаковать противника необходимо всего лишь собраться вместе воспаления. Это дело нескольких часов, максимум пара дней. Клетки же приобретенного иммунитета должны пройти через несколько десятков делений, прежде чем их станет достаточно для эффективного ответа. Да и сам синтез иммуноглобулинов- процесс не быстрый, так что полноценный гуморальный ответ на инфекцию развивается лишь через 10-14 дней. Хотя процесс активации Т-клеток, как мы увидим дальше, несколько отличается от активации B-лимфоцитов, они также проходят через бутылочное горлышко ускоренного деления. Поэтому Т-клеточный ответ тоже запаздывает, хотя и не так сильно, как гуморальный. Пика своей активности Т-клеточный ответ достигает примерно через неделю после начала болезни. Видимо, именно это обстоятельство лежит в основе народной мудрости, утверждающей, что насморк, который лечат, проходит за неделю, а который не лечат за 7 дней. Ученые не были бы учеными, если бы не разделили б лимфоциты на несколько групп B1, B2 и б клетки маргинальной зоны. Мы не будем так углубляться и ограничимся рассмотрением лишь обычных лимфоцитов, B2. Иногда их еще называют фолликулярными б лимфоцитами потому что концентрируются они, как правило, в специальных структурах, которые называются лимфоидными фолликулами. Эти фолликулы могут входить в состав вторичных лимфоидных органов, лимфатических узлов, селезенки и других, либо существовать самостоятельно. Для эффективного гуморального иммунитета Б-клеткам, в отличие, скажем, от макрофагов или клеток-киллеров, не обязательно лично присутствовать в месте воспаления. Их задача не сражаться, а производить оружие антитела. Поэтому Б-клетки это в основном работники тыла, хотя могут они присутствовать и в зоне сражения. Пройдя через несколько циклов деления, основная часть активированных Б-клеток трансформируется в крупные плазматические клетки, способные бесперебойно синтезировать огромное количество антител. При этом некоторая часть Б-клеток запасается в прок в виде так называемых клеток памяти, которые отправляются на сохранение в костный мозг, лимфатические узлы и селезенку. После выздоровления уровень плазматических клеток и, соответственно, антител начинает снижаться. Однако благодаря клеткам памяти, которые продолжают сохраняться в организме еще много месяцев, а то и лет, вторичный иммунный ответ при встрече с тем же возбудителем развивается гораздо быстрее. Подробнее о механизмах этого явления мы поговорим в главе, посвященной Вакцинам и вакцинации.